Тоже говорю я, но не так уж твердо. Он ничего не заметил и говорит, отлично, великолепно. Теперь все кончилось, и бояться нам нечего. Ты сказал тете? Я хотел ответить да, а тут она сама говорит. Про что это, Сид? Да про то, как мы все это устроили. Что все? Да все. Ведь только одно и было. Да